Глава четвертая По поводу этого рассказа я вспоминаю о множестве других событий, о которых я мог бы поговорить, но пока считаю за лучшее не касаться их. Сейчас я в таком настроении, что мне будет приятнее воскресить скромную картину простого и непритязательного уюта, царившего у наших домашних очагов в те мирные дни, особенно в зимнее время. Летом мы, малыши, с утра и до вечера пасли стада на просторе Нагорных пастбищ, где в волю можно было порезвиться и пошуметь. Но зимой была покойная пора. Зимой была пора уюта. Частенько собирались мы у старого Жака Дарка в его просторной горнице с земляным полом. Ярко топилась печка, а мы выдумывали разные игры. Пели песни, гадали, слушали, как старики рассказывают длинные были и небылицы. То да другое смотришь уж полночь. Как-то зимним вечером собралась там вся наша компания. Это было как раз в ту зиму, которую много лет потом вспоминали, как лютую зиму. А в ту ночь погода особенно бушевала. На дворе дул сильный ветер и его завывание действовало на нас возбуждающе. По-моему, это звучало даже красиво, потому что, думается мне, величественным, благородным и прекрасным кажется ветер, который ерится, бушует и поет свою стихийную мелодию, в то время как ты сидишь дома среди уюта. А мы были именно в такой обстановке. Огонь гудел. Дождь со снегом монотонно и ласково капал вниз по трубе. Жужжание веретена, смех и песни продолжались вовсю до десяти часов. А там подавался ужин из горячей похлебки, бобов, пирожков. Жанночка сидела в сторонке на одном ларе, а на другом стояла ее миска и лежала краюха хлеба. Она была окружена своими любимцами, которые помогали ей. Любимцев у нее было больше, чем обыкновенно и чем допускала бережливость, потому что все бездонные кошки пристраивались к ней, а другие, бесприютные и невзрачные животные, прослышав об этом, тоже являлись и разносили молву дальше другим тварям, и те тоже приходили. Птицы и прочие робкие и дикие обитатели лесов не боялись ее но всегда при встрече признавали в ней своего друга и обыкновенно завязывали с ней знакомство, чтобы получить приглашение в дом. Таким образом у нее всегда было вдоволь представителей всех этих пород. Ко всем она относилась одинаково гостеприимно, так как вся живая тварь была ей мила и дорога, просто потому что это живая тварь, независимо от того, Какого она роду племени? И она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни цепей, но предоставляла животным свободно приходить и уходить, когда им вздумается. Это им нравилось, и они приходили. Но нельзя сказать, что они всякий раз уходили, и поэтому они были страшной помехой в доме, так что Жак Дарк из-за них изрядно бронился. Однако жена возражала ему на это, что ребенку этот врожденный дар не спослан богом, а бог знал, зачем он так ее одарил. Значит, так оно и нужно. Неразумно было бы вмешиваться в его дела, коли на то не было предуказаний. И так любимцев оставили в покое. И они, как я сказал, находились все тут же. Кролики, птицы, белки, кошки и иные рептилии. Все они окружили девочку и, проявляя немалую любознательность к ее ужину, помогали по мере своих сил. На ее плече сидела крошечная белка и, встав на задние лапки, вертела коготками черствый кусок доисторического каштанового пирога, выискивая наименее затвердевшие места. Всякий раз, как ее поиски увенчивались успехом, Она поматывала поднятым трубой пушистым хвостом и поводила заостренными ушами, в знак благодарности и удивления. А затем отпиливала это местечко теми двумя тонкими резцами, которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красы. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя, с этим согласится всякий, кто присмотрится к белке. Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот веселье было прервано. Кто-то постучал в дверь. Оказалось, один из тех оборванных бродяг, которыми вечные войны наводнили страну, он вошел весь в снегу, вытер ноги, отряхнулся, обчистился, закрыл дверь, снял свою затасканную изорванную шапку и раза два шлепнул ею себя по бедру, чтобы стряхнуть снег, а затем обвел взором наше сборище. На его худощавом лице появилось выражение удовольствия, а в глазах при виде явств отразились голод и вожделение. Произнеся учтивое и заискивающее приветствие, он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у эткого огня под защитой души такого крова и вкушать такую богатую трапезу и болтать с дорогими друзьями о да вот уж по правде можно сказать милости в будь господи ко всем бездомным и к тем что должны в такую погоду тащиться по дороге никто ничего не ответил бедняга смутившись стоял на том же месте и умоляюще смотрел то на того То на другого, но не встретил приветливого взора, и его улыбка мало-помалу начала меркнуть, сглаживаться, и исчезла. И он потупил глаза, мускулы его лица дрогнули, он поднял руку, чтобы скрыть это проявление слабости, которое не подобает мужчине. — Садись на место! Грозный оклик этот исходил от старого Жака Дарка, и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица. Перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой. Он произнес, — Господь всемогущий да благословит тебя, дитя мое! И слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску. слышишь Садись на место, говорю тебе. Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал, да и не мог бы ему научиться, Жанна ответила. — Батюшка, ведь он голоден, я же вижу. Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики объедают нас, выживают из дому. Я сказал, что больше этого не потерплю и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, — говорят тебе. Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку, мне не хочется есть. — Если ты не послушаешь меня, я... — Негодяям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получат в этом доме ни куска, ни глотка. Жанна! Она поставила миску на крышку ларя, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала. — Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему, но мне хотелось бы, чтобы ты вдумался. Тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая. Ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника, но не голова его голодна, голодает желудок, который никому не причинил вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь. Что ты мелешь? Да я такой чепухи отроду не слыхивал. Но тут вмешался Обре, сельский мэр, любитель словеспрей и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, Он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно. — Я не примыкаю к вашему мнению, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим— тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой— доказать, что в словах ребенка есть крупица смысла, видите ли, в чем дело. Не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить? Он опять глянул кругом. Все выразили согласие. Ну и отлично. А раз это так то ни единая часть тела не ответственна если она исполняет приказание, отданное головой. Только голова ответственна за преступление совершенные руками человека или его ногами, или желудком. Понимаете вы мою мысль? Прав ли я пока? Все ответили да. И ответили с восторгом. А иные говорили друг другу, что мэр сегодня в ударе, как никогда. Это очень понравилось мэру, так что его глаза засверкали от удовольствия, похвалы не прошли мимо его ушей. И он продолжал тем же богатым и блестящим слогом. — Ну, рассмотрим же теперь, что такое понятие об ответственности? И какую роль оно занимает в разбираемом вопросе? Ответственность делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответственен в собственном смысле слова. И он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагают на людей ответственность. Некоторые из слушателей благоговейно воскликнули. Он прав, он сумел выложить всю эту путаницу, как на ладони. Просто диво! Он на минуту остановился для вязчего поощрения и усиления любопытства и заговорил снова. — Прекрасно. Предположим, такой случай. Щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже ответили на вопрос. По вашим лицам вижу, что вы сочли бы подобное утверждение нелепым. Ну, а почему же оно нелепо? Оно нелепо потому, что по елику щипцы не обладают способностью мышления иными словами способностью лично распоряжаться своими действиями то личная ответственность за поступки щипцов безусловно лежит вне пределов щипцов а следовательно раз нет ответственности не может возникнуть и наказание неправда ли гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом ну вот Мы теперь подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находится роль щипцов в разобранном случае и роль желудка. Слушайте, и прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? — Нет. — А теперь ответьте, могут ли затеять все это щипцы? Возгласы восторга. — Нет, оба случая точь-в-точь -точь одинаковы, как великолепно он все разобрал. Итак, друзья мои и соседи, желудок, который не может задумать преступление, — Не может быть и главным его совершителем, видите, это ясно как божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки, мы сузим его еще более. Может ли желудок по собственному побуждению быть пособником преступления? Конечно, нет, ибо отсутствует повеление, отсутствует мыслительная способность, Отсутствует сила воли, как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем, не так ли, что желудок совершенно безответственен за преступления, совершенные им полностью или отчасти? Единодушный ропот одобрения. Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире... Не существует виновных желудков, что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок, что каковы бы ни были поступки его собственника, он-то, желудок, в наших глазах должен быть свят, и что, раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почитать не только своим долгом, но и своим преимуществом накормить голодный желудок, который пребывает в негодяи. Мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности, воздания заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, Невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам, я кончил. Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину. Они встали, все собрание встало и начали хлопать в ладоши, кричать «Ура!», превозносить оратора до небес... И один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему, иные со слезами на глазах, и пожимали ему руки, и говорили ему столько хорошего, что он был прямо-таки вне себя от гордости и счастья, и не мог сказать ни слова, да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище, и каждый говорил что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не приведется. Красноречие — сила, в этом не может быть сомнения. Старый Жак Дарк и тот увлекся хоть один раз в жизни и крикнул «Ладно, Жанна, дай ему похлебки». Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он успел ее прикончить всю. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решение. — Желудок человека, — отвечала она, — чувствовал голод. И неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок, а какую она высказала добрую и дальновидную мысль! Человек вовсе не оказался негодяем, он был очень славный парень, только ему не повезло, а это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь была уже доказана невиновность его желудка, то сей последний получил разрешение чувствовать себя как дома, или лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет служил на войне, а его рассказы и его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде, чем кто-либо понял хорошенько, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы. И грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы двенадцати паладинов, легендарные витязи, сподвижники Карла Великого, погибшие с Оландом в Ронсельвальской долине, и становится лицом к лицу со своей судьбой. Нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению. Мы видели, как этот живой поток набегал и стремился назад откатной волной, видели, как он таял перед горстью героев. Мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего, и в то же время наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции. Среди необъятного поля, где лежали убитые... И умиравшие, то здесь, то там, виден был один из паладинов, слабеющей рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу. И все они, друг за другом, пали на наших глазах, пока не остался только один, тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием песни песней. А эту песнь ни единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем зрелище наибольшего величия и скорби. Мы увидели и его горестную кончину. Мы, затаив дыхание, с пересохшими губами, ловили каждое слово рассказа. И в нашем безмолвии был отзвук того, грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя. И вот незнакомец среди этого торжественного молчания погладил Жанну по головке и молвил. — Маленькая дева, да сохранит тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай, вот тебе награда. То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекательной неожиданности. Не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая песнь. О Роланде! Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции! О, куда девалась ваше деланное красноречие! Чем оно показалось бы теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами с этой песнью на устах и в сердце? как он весь преобразился, и куда девались его лохмотья. Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лица у всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы. Невольно все начали раскачиваться в такт песни, послышались вздохи, стоны, возгласы горя. Вот раздались последние слова. Роланд лежал умирающий, один одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудами лежали погибшие, и ослабевший рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу, и с его бледнеющих уст слетела дивная молитва. Тут все разразились рыданиями и стенаниями. Но когда замерла последняя величественная нота и кончилась песня, то все как один человек бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, и начали душить его в объятиях, но впереди всех... Была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения. На дворе бушевала метель. Но это уже было безразлично. Приют незнакомца был теперь здесь, и он мог оставаться сколько ему угодно.